Лунц не столько вдумывался в слова Даля, сколько присматривался к нему, стараясь определить, что он собой представляет. Проще всего, конечно, было наклеить на него ярлык безумца. Не выдержал человек нервного потрясения и сошел с ума. Ну уж очень не похож этот Севердаль на сумасшедшего. Вел он себя очень просто и естественно, и в ходовой рубке чувствовал себя как дома. Чего нельзя было сказать о многих заведомо нормальных людях, которые впервые сюда попали. И, может быть, самое главное, что не вязалось с гипотезой сумасшествия, легкий, но заметный оттенок юмора, с которым Даль относился к происходящему. Но как примирить со всем этим грубейшие логические неувязки в суждениях? «Прошу прощения», – вслух сказал Лунц дойдя до этого пункта своих размышлений. «Вы сказали, что 10 минут тому назад были в полутора световых годах отсюда». Даль прервал свой рассказ и в знак согласия склонил голову. «Но это невозможно», — убеждающе сказал Лунц. «Преодолеть за 10 минут полтора световых года? Чудес на свете не бывает». «Я вас понимаю». Спокойно согласился Даль, рассеянно вглядываясь в наручный прибор, похожий на часы. Вам это и должно казаться невозможным, потому что человеческая культура не подошла даже к преддверию нуль телепортировки. Сущность ее вам также непонятна, как, скажем, античному греку, человеку в своем роде очень культурному и образованному, была бы непонятна сущность работы термоядерного реактора или логической машины. Не замечая или не желая замечать удивление Лунса, даль в том же спокойном, несколько рассеянном тоне продолжал. В принципе, идея телепортировки удивительно проста. Основная трудность состоит в том, что приходится транспортировать не точку, а протяженное тело. Каждому атому этого тела надо дать строго рассчитанные синхронные превращения координат. При малейшей ошибке появляются структурные нарушения либо разрывы тканей, либо взаимные наложения. Это, конечно же, недопустимо, особенно когда транспортируются живые объекты. Положим, туловище человека материализуется здесь, а голова в противоположном углу рубки. Как вам это нравится? Лунц невольно улыбнулся. Чем дольше он слушал своего веселого собеседника, тем все более реальной представлялась ему транспортировка. Это был какой-то гипноз, в значительной мере обусловленный обстоятельностью рассказа Даля и его непробиваемой уверенностью в себе. И Лунсу приходилось делать известное усилие над собой, чтобы вырваться из оков этого гипноза. Видимо, дело было в том, что о самых невероятных вещах Даль говорил шутливо, как бы мимоходом, и обыденность его поведения завораживала. Если бы Даль попробовал разъяснить свои высказывания, Лунс, не колеблясь, принял бы его за сумасшедшего. А так, Даль представлялся ему чудаком, оригиналом, который решил развлечь его, помочь ему незаметно скоротать время, которое на аварийных кораблях тянется особенно медленно. Это походило на увлекательную шутливую игру, и Лунс охотно в нее включился. «Все это», — продолжал меж тем Даль существенно ограничивает возможности телепортировки, мешают помехи, вносящие искажения в транспортируемые тела. Для человека, например, максимальная дальность телепортировки в зависимости от гравитационной обстановки колеблется в пределах от 2 до 3 световых лет. Так что, уважаемый Дмитрий Сергеевич, я обнаружил вас на расстоянии, достаточно близком к критическому. И поскольку мне совестно было бросать вас на произвол судьбы, я связался с Центральным постом управления, изложив ему простую и оригинальную идею, касающуюся вашей будущности. И вместе с Нагоняем за неуместную гуманность получил разрешение на встречу с вами». «Неуместная гуманность?» – засмеялся Лунц. – «Это нечто новое». «Дмитрий Сергеевич», – вздохнул Даль, – «не забывайте». «Во Вселенной бесчисленное множество разумных сообществ». «Не понимаю этого сопоставления». «В такой ситуации вселенская ценность отдельной личности стремится к нулю», – невозмутимо пояснил Даль. «Вот как», – насторожился Лунц. «К сожалению, окружающий нас мир довольно жесток и не всегда укладывается в ложе гуманности», которое человечество сколотило на свой лад и вкус. Он тихонько рассмеялся, разглядывая настороженное лицо Лунца. «Представьте себе, что где-то там, за десятки световых лет отсюда, между некими существами, почитающими себя разумными, идет жестокая война. Представьте себе далее, что ваш покорный слуга Севердаль...» Собеседник Лунца в легком поклоне склонил голову в силах прекратить эту отвратительную бойню, каждая секунда которой уносит сотни жизней. И вот вместо того, чтобы поторопиться, он задерживается. Задерживается из-за одной единственной, хотя и весьма самобытной личности. Разве нельзя назвать такой поступок неуместной гуманностью? Лун задачей смотрел на своего гостя. «Вы так серьезно говорите обо всем этом». В раздуме сказал он. Их глаза на мгновение встретились, и Лунс почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. Так глубок был взгляд внимательных, понимающих и чуточку печальных глаз его собеседника. Но уже через мгновение эти глаза прищурились в улыбке. Я шучу, Дмитрий Сергеевич. Шучу. В легком тоне проговорил Даль. И вообще, самое лучшее, если вы не будете относиться серьезно, Ни к моему появлению, ни к моим словам. Лунц засмеялся и покачал головой. И все-таки вы говорите такие вещи, что я иной раз сомневаюсь, человек вы или нечто другое. Засмеялся и Даль. Все зависит от точки зрения. То есть, с точки зрения анатомии и физиологии я самый настоящий человек. Надеюсь, это не вызывает у вас сомнений. А вот в эволюционном аспекте между нами нет ничего общего. Я родился примерно в 11 миллионах световых лет отсюда. В другой галактике? Совершенно верно. А наше сходство? Лучше сказать, идентичность. Чисто случайное явление на фоне общих закономерностей. Собственно, это обстоятельство и учел Центр, когда разрешил мне часовую отсрочку. Антропоиды в нашей метагалактике так редки. Наша встреча, да еще в такой ситуации, показалась Центру чудом. Дежурный совет растаял от умиления и на целый час предоставил мне полную свободу действий. «Что еще за Центр?» – полюбопытствовал Лунц. «А разве я не говорил вам об этом?» «Межгалактический центр вечного разума». «Вот даже как? Вечного?» «А вы, полагали, в голосе Даля послышались иронические нотки, что разум создан персонально для человеческого общества?» Лунс пожал плечами. «Я не страдаю антропоцентризмом, однако убежден, что разум, как особое свойство материи, является порождением именно нашей звездно-галактической эпохи». Далее суждающе покачал головой. «И вы утверждаете, что не страдаете антропоцентризмом?» Он лукаво прищурился. «Кстати, Дмитрий Сергеевич, вы не пытались зримо, осязаемо представить себе, что такое вечность? Вслушаться в ее движение, почувствовать ее полет, ощутить ее острый дразнящий аромат?» Глядя на недоуменное лицо лунца, он усмехнулся, и с оттенком мечтательности продолжил. Вечность. Что такое наша звездно-галактическая эпоха, эти жалкие десятки миллиардов лет по сравнению с вечностью? Ничтожная микросекунда в бесконечном вихре времени. Чем это качание мирового маятника лучше остальных ему предшествовавших? Тех бесчисленных качаний, которые вы так бесцеремонно лишаете права на разум. Нахмурив брови, Лунс вдумывался в его слова. «Так вы полагаете, — недоверчиво начал он, — что разум возникал многократно? В разные эпохи, на разных качаниях мирового маятника, как вы выражаетесь?» «Конечно», — убежденно сказал Даль. «Разум — одно из неотъемлемых свойств развивающейся материи. И как сама материя, как само движение, он существует вечно. «Только в разных формах и на разных уровнях?» «Допустим...» — Лунц все еще размышлял. «Допустим, что разум существует вечно и порассуждаем». Он крепко потер лоб ладонью. «Смотрите, что получается. За несколько сот лет, сделав колоссальный скачок в развитии, люди приобрели и огромную власть над природой. Мы полностью овладели землей» осваиваем Солнечную систему, готовимся к звездным полетам. Подумайте теперь, какого могущества достигнет человечество через миллион, или, скажем, через 10 миллионов лет. «А через 10 миллиардов?» – тихонько подсказал Даль. «Да, а через 10 миллиардов?» Лунс даже головой встряхнул. «Трудно, чудовищно трудно представить себе это!» Одно ясно – все силы природы будут поставлены на благо и пользу человеку. Наверное, само понятие стихии потеряет свой изначальный смысл, потому что все стихийные силы попадут под внимательный и жесткий контроль. Наверное, человек заселит всю обозримую Вселенную до самых границ метагалактики и преобразует ее по своему образу и подобию сверху донизу. Он пожал плечами и поднял глаза на Даля. «А теперь вернемся к допущению, что разум вечен, как и сама Вселенная. Какого могущества он должен достичь в ходе своего нескончаемого развития? И во что он превратит Вселенную? Неведомые разумные должны буквально кишеть вокруг нас, пронизывая своей деятельностью все сущее». «Конечно», — согласился Даль. Эти разумные должны подталкивать нас под руку, когда мы несем ложку с супом карту рту, заглядывать в лицо и хихикать, когда мы объясняемся в любви, вступать с нами в длинные задушевные беседы, когда мы одиноки и нам не спится. И вообще они должны быть надоедливы и невыносимы. Шутка ли? Существовать вечно. — А если и без шуток? — без улыбки спросил Лунц. — Если разум вечен, то почему мы так одиноки? Почему никто не отвечает на наши призывы? Почему мир так пуст и холоден?